«Непьющих мужчин мало, и тени мужчины». Женский взгляд Собственно, у нас в России вся эта витиеватая восточная премудрость выражается еще короче, одной фразой «Был бы повод». А некоторые особо продвинутые интеллектуалы уточняли «Было бы что выпить, а уж повод». «Да». Повод находится легко, и даже его отсутствие отнюдь не считается фатальным. Но вернемся к действительности. Я имел в виду к нашей истории. Итак, на волшебном востоке уже ночь. По спящим улицам разгуливают лишь случайные стражники, да одинокие сторожа, стучащие в колотушки, традиционно гнусаве. «Спите, жители Багдада, все спокойно». Под необычайно густой синью неба дома в квартале кажутся не белые, а скорее голубыми или фиолетовыми. Зеленчинар превращается в чистый краплак, так что величественные деревья напоминают свернутые полотнища переходящих знамен бывшего Советского Союза. Тишина совершенно удивительная, живая, Звуков на самом деле множество, но под покровом ночи они своеобразно приглушены и даже чуточку изменены. Стук колотушки убаюкивает, пение цикад кажется удивительно мелодичным, шерест листьев более похож на лирический шепот влюбленных, а пушистые звезды висят над миноретами так низко, что их хочется взять в руки. И вот... Посреди всей этой экзотической идиллии идут себе вдоль сакманного забора восемь тощих силуэтов. Тощие — это единственный общий признак для всех, а так они разные. Кто выше, кто ниже, кто хромает, кто подпрыгивает, кто одет с иголочки, кто с помойки. В общем, все как у людей. Только при ближайшем рассмотрении оказывается, что это вовсе не люди. Глаза отсвечивают то ли красным, то ли оранжевым. Ногти на руках скорее следует называть когтями. Зубы оскалены, как у амазонских пираний. А уж запах! Чем пахнут немытые восточные гули, говорить не хочется. Культурный европейский кровосос, граф Дракула, пил исключительно кровь, но принимал ванны, чистил зубы и всегда следил за собой. Вампир вампиру рознь. Но гули не только кровопийцы и каннибалы, они в неудачные дни еще и банальные трупоеды. Причем, чем дольше труп пролежал в земле, тем, по их мнению, он вкуснее. Бр. С меня довольно. Я уже все себе представил и с моим богатым воображением наверняка откажусь от ужина. А вот гули-то как раз на ужин и шли. Для этих пустынных уродов, промышляющих в барханах и на караванных тропах, не было особой разницы, кто их кормит. Раз Айгуль-Ага приглашал в гости, то значит, в условленную ночь следует быть, опаздывать невежливо. Тот факт, что старый вампир давно скопытился, его пепел развеян по ветру, а его вдова не горит ни малейшим желанием продолжать заведенные супругом традиции, решающего значения не имел. Да, пожалуй, что не имел и вообще никакого. Джамиля даже не подозревала, как невероятно ей повезло. Гули из уважения к покойному не съели ее в первую же ночь, а дали возможность накрыть на стол к следующей. Но сегодня уже никаких поблажек не было бы ни за что. Вот и сейчас, гладая голодные слюни, все восемь злодеев гуськом выстроились перед знакомыми воротами, старательно принюхиваясь. Они пахнет ли за забора вожделенной кровушкой. Честно говоря, не пахло. Зато других запахов оказалось в изобилии. Запах плова, женских духов, мужского пота, кулинарных специй, жгучие араки и, разумеется, адреналина. Все четверо участников новой авантюры знали, на что идут. И, конечно же, страшно волновались. В принципе, вроде бы все шло по плану. Герой у них был... За его саблей Лев еще раз бегал, но кто знает, как повернется ситуация. При первом же стуке в ворота из полутемного окна высунулась чуть взлохмаченная Джемеля, нехотя отпихнула кого-то в сторону и гостеприимно предложила: "Заходите, о путники и друзья моего покойного мужа, печальный стол поминовения ждет вас". Гули удовлетворенно кивнули. Сам кивок сопровождался одновременным хрустом сухих шейных позвонков. Во дворе их встретила пожилая толстеющая ханум в традиционной чедре с седых волос, торчащих сквозь сетку черного конского волоса. «Салям алейкум!» — не переставая кланялась она. «Проходите в дом, все готово, только вас и ждали, да сохранит Аллах ваши зубы в остроте, а ребра в крепости» но, видя, что от упоминания святого имени Гули болезненно морщится, тут же поправилась. «Благослови вас, шайтан, почтеннейшие, и вас, шайтан, и вас, и вас тоже, туда же, тем же». Не люди успокаивались и самодовольно шагали через порог. Во всем доме огни не сжигались, да и незачем, гости отлично видели в темноте. Но в самой большой комнате, там, где был расстелен огромный ковер, на котором был накрыт ужин на восемь персон, горели три медные лампы. На свет они давали зыбки, что придавало будущему пишеству, оттенок некоего интима. В ожидании крови гули быстренько рассаживались по местам. Размещением руководила другая ханум, гренадерского роста и телосложения, с такой объемистой грудью, что даже у давно все подзабывших упырей масляно поблескивали глазки. Судя по черному платью, она была вдовой великого полководца и раздавала приказы из-под щедры хорошо поставленным командирским голосом. «Так, ты сюда, а ты вон туда, вон туда, на подушку, мать твою! Совсем русских слов не понимает, вагон Москва-Душанбе. Вы двое вот здесь сядьте. Здесь, я сказал, сказала, тут, короче». «Да-да, и вы все здесь уважаемые, драгоценнейшие, благоприятствующие душе и полезно влияющие на печень. Всем сидеть? Вот умнички. Терпим полторы минуты, и моя подруга начнет разносить первые стопарики». Насреденушка, Насреджа! Насредь моя! Ты где? Ау!» Гули приглушенно ворча, все же расположились на узорчатых подушечках и недоуменно уставились, На предложенное угощение. Плов, шурпа, щербет, лепешки, фрукты, печеная тыква, орехи в меду и курага. На первый взгляд человечины нигде не заметно. «Мы это не едим», — наконец проскрипел один самый высокий. «Пусть подадут настоящее мясо». «Второй баранины и первый с говядины — Чем тебе не мясо?» Резонно парировала распорядительница, но, видимо, прекрасно поняла, чем, а потому позвала еще раз. «Нас редко! Какого фиг ты там застряла, как кот в почтовом ящике?» «Несу-несу!» На полном скаку со стороны кухни появилась первая женщина, встречавшая Гули у ворот. В ее руках чуть подрагивал медный поднос с восемью пиалами. «Вот напиток, достойный ваших исполованных желудков!» «Кровавая Мериам, Она согреет ваше тело, пробудит сердце, взбодрит селезенку и наполнит шумной радостью жилы. Угощайтесь!» «Кровавая!» — сразу повеселели гости. «Это хорошо, это нас достойно. Мы будем пить!» «Махом и до дна!» — грозно рявкнула вторая. «Первый тост за покойного хозяина дома. Кто не выпьет, тот козел!» К чести нечисти надо признать, что козлов не оказалось. Выпили все, дружно, разом и до последней капли. Потом, долгую минуту, все сидели с вытаращенными шариками глаз, схватившись за горло и не дыша… нет, собственно, они и так раньше не дышали, но в этот миг их недыхание стало особенно выразительным. Трижды перегнанная степная водка из кукурузы и полыни, крепостью в 45 оборотов, произвела на иссохшие нутро людей неизгладимые впечатления. Это вам не безвинная слоноватая кровь. Это арака. Некоторые вампиры медленно задымились, кто-то порозовел, кто-то побледнел, кто-то сразу рухнул навзничь, но чувствовалось, что все оценили. А теперь послушайте нас, уважаемые. Второй тост за то, чтобы мы тут больше такой толпой не собирались, хозяйки нервы не мурыжили, а сидели пикничком на барханчике вблизи оазиса, финики кушали, а вдохновенном разговаривали. Мясо будет потом, а пока еще по стаканчику без закуски. Кто там протянул блудливые пальчики за горбушкой? Плюнь, плюнь, тебе говорят. Ну так что, мужички, вздрогнем?